Когда по столице поползли слухи, что на краю городского центра среди заброшенных огородов Ордена Могильной Собаки полным ходом идёт строительство каких-то невероятных летающих дворцов, я сперва скандальным тоном спросил Малдо Йоза, почему я, сирота, всегда узнаю такие новости последним, и только потом сообразил, о чём, собственно, речь. Впрочем, тот факт, что идея построить для шиншийских гостей что-то вроде фрагмента черхавлы с невидимыми первыми этажами родилась при моём активном участии, включающем протрезвляющее заклинания, безответственные советы и два сломанных в неравной схватке с эскизами карандаша, не спас меня от культурного шока при посещении строительной площадки на этапе финальных отделочных работ. Высокие, узкие, устремлённые в небо дворцы из полупрозрачного молочно-лилового камня, связанные в единый комплекс изящными переходами на разных уровнях, выглядели парящими над землёй на высоте примерно 4 метров. Первый этаж становился видимым только когда открывали одну из входных дверей. Очень условно видимым, словно бы сотканным из тумана. Впечатление это не портило, скорее даже усиливало, по крайней мере для меня». Оставалось надеяться, что у шиншицев крепкие нервы, и они не рехнутся, выяснив, что им в этом сумрачном наваждении предстоит жить. Это тот уникальный случай, когда невозможно, да, пожалуй, уже и не нужно провести четкую границу между архитектурой и поэзией сказал сэр Шурф ради совместного любования отделочными работами, отменившие ежевечернюю порку старших магистров или какие там ещё бывают ужасающие орденские таинства, о которых непосвящённым лучше ничего не знать. А может быть, это не он сказал, а я сам подумал, поскольку в людных местах нам обоим лучше появляться невидимыми и пользоваться безмолвной речью. Иногда довольно трудно бывает отличить чужую реплику от собственной мысли, и это придаёт разговору приятный привкус безумия, Лёгкого, необременительного и безопасного. Благо, прекратить его можно в любой момент. Впрочем, я и без того был слегка не в себе. Потому что представшее нашим глазам зрелище превосходило мои самые смелые представления о красивых зданиях. И ещё потому, что я хорошо помнил, как впервые оказался в еху и как потом вернулся сюда после долгого перерыва, и оба раза совершенно одинаково думал, что прекраснее этого города ничего быть не может. А оказалось, ещё как может. Вот прямо сейчас у меня на глазах город становился прекрасней былого себя. Но больше всего меня изумляло, что я сам отчасти стал тому причиной. Очень странное ощущение – смотреть на парящие над землёй рукотворные призрачные дворцы и осознавать, что без твоих корявых эскизов ничего бы не было. Я испытывал по этому поводу не столько гордость, сколько растерянную благодарность судьбе за такой неожиданный подарок. И долго ещё потом думал, как же мне повезло сделать в это свой вклад». «На каком-то этапе я даже испугался», – признался Малды которого мы в отместку за своё утраченное душевное равновесие подвергли временному отстранению от работы с последующим размещением на крыше мохнатого дома и насильственным нанесением грубых восхвалений. Впрочем, художники обычно довольно легко переносят восхваления. Даже самые грубые. Особенно, если к ним прилагаются всякие интересные напитки. Так что гений не особо от нас пострадал. «Чего именно вы испугались?» строго спросил Шурф. Он буквально светился готовностью прочитать Малдо столько душеполезных лекций о мужестве, необходимом всякому большому художнику, сколько понадобится, чтобы окончательно и бесповоротно его вразумить. «Впервые за всё время всерьёз задумался, будут ли мои постройки хотя бы такими же долговечными, как обычные каменные и кирпичные дома. Вроде бы никаких причин сомневаться в их прочности у меня нет, Но я всё равно испугался. А вдруг этот дворец однажды просто возьмёт и исчезнет? Станет истлевшей грудой хламы, которые я в него превращал? Было бы очень жалко. Насколько мне известно, материальные объекты, созданные с применением очевидной магии, можно считать даже более долговечными, чем обычные вещи. Причём я говорю «более долговечными», только потому, что называть их вечными мне не позволяет потребность всегда оставаться точным в высказываниях. Учёные до сих пор спорят, можно ли считать вечной хотя бы саму Вселенную, и я пока не определился, какую из сторон следует поддерживать в этой дискуссии, потому что аргументы обеих довольно остроумны, но недостаточно убедительны для меня». Вот теперь я совершенно точно не перепутал бы слова Шурфа собственными мыслями, даже если бы он по-прежнему оставался невидимым и пользовался безмолвной речью. Потому что к таким сияющим вершинам занудства мне вовек не вознестись. Да он и сам далеко не каждый день так блистает. Прошли те времена. Но сейчас, надо думать, способности моего друга обострил культурный шок. Меня же культурный шок вверг в такое блаженное молчаливое оцепенение, что эти двое, хоть и были увлечены разговором, периодически косились на меня с явной тревогой. «Ты вообще ещё жив? Я только вяло отмахивался. Ловите свою удачу. Пользуйтесь случаем. Когда ещё я вам за один вечер столько намолчу?» «Теорию-то я знаю на зубок», — сказал шурфу Малдо. И, согласно этой теории, все мои постройки должны простоять до конца времён, если не применять к ним специальные разрушающей магии, что, по счастью, довольно непросто и строжайше запрещено законом. Так что мой страх абсолютно иррационален, в этом я отдаю себе отчёт. Говорят, некоторые люди точно так же боятся за своих совершенно здоровых детей, возлюбленных и друзей, а вдруг случится несчастье, а вдруг прямо завтра заболеет, а вдруг всего через какие-то несчастные 300 лет умрёт, «Чокнулся я совсем с этим дворцом, вот что, и ничего поделать с собой не могу». «Ну, это далеко не худшая разновидность безумия для художника вашего масштаба». Неожиданно согласился Шурф. «Я бы даже сказал, отчасти полезное. Для ваших современников и будущих зрителей лучше уж трястись над своими работами, чем следовать примеру Гриссы Шумары». Услышав незнакомое имя, я встрепенулся. «А это ещё кто?» Знаменитый поэт эпохи короля Мёнина, судя по отзывам современников, исключительный мастер. Однако составить собственное мнение о его творчестве нет возможности ни у меня, ни у других экспертов. Грисса Шумара был одержим удивительной идеей, будто стихи не должны переживать своего автора. Якобы это вредит то ли самому поэту, который рискует застрять между жизнью и смертью, каким-то невообразимым образом, равномерно распределённым по своим стихам, то ли некоему гипотетическому общему пространству поэзии, привнося в него дыхание смерти. Я тщательно изучил обе версии и считаю их скорее поэтическими метафорами, чем рабочими гипотезами хоть сколько-нибудь основанными на достоверном знании о природе смерти и текста. Но, к сожалению, Грисса Шумара принимал решение задолго до моего рождения и вынужденно обошёлся без моих консультаций. Поэтому он наложил на свои стихи заклятие, на создание которого потратил немалую часть своей долгой жизни. И оно сработало таким образом, что в день смерти Гриссы Шумары сгорели все книги с его стихами до последнего экземпляра и все его рукописи и черновики и даже личные письма совершенно посторонних людей, которые содержали цитаты из его стихотворений. Не сохранилось ни единой строчки. Когда многочисленные поклонники таланта Гриссы Шумары пришли в себя после такого несчастья и попытались восстановить его наследие по памяти, Выяснилось, что и самопишущие таблички, и тетради сгорают, как только туда записывают хотя бы одну строку. Пробовали намеренно писать с ошибками, в надежде, что тогда заклятие не сработает. Но это не помогло. Была идея уехать подальше от сердца мира, в идеале на другой материк, и попробовать восстановить записи там. Но воплотить её на практике, к сожалению, не успели. «Потому что люди, которые помнили его стихи наизусть, тоже сгорели», — ужаснулся Малда. Такого исхода многие опасались, но, к счастью, всё-таки нет. Грисса Шумара не был кровожаден. Просто люди сперва постепенно и незаметно, а потом всё стремительней стали забывать его стихи. В том числе признанные знатоки поэзии с профессиональной памятью, способные вместить не одну дюжину томов. Единственное, что в итоге уцелело, — несколько любительских переводов на ирашийский язык. Но ирашийский язык, как вам обоим, полагаю, известно, был создан специально для торговых операций и деловых переговоров. Переводить на него поэзию — задача, скажем так, нетривиальная. Неудивительно, что неизвестный переводчик не справился. Сохранившиеся переводы сделаны настолько грубо и неумело, что составить по ним хотя бы приблизительное представление о характере творчества Грисы Шумары и особенностях его поэтического языка не представляется возможным. Это одна из самых печальных утрат за всю историю угландской литературы». Особенно досадно, что в основе его лежит обычное суеверное заблуждение, недостойное творца такого масштаба. Всё-таки невежество — первопричина всех бед. «Ну, пока существует возможность построить мост времени, ничего не пропало», — легкомысленно заметил я. «Да, я тоже так думаю», — согласился мой друг и уже составил список лакун в истории литературы, которую можно будет закрыть, когда я освою этот приём. Грисса Шумара там значится первым номером. С кого ещё и начинать? Вот для чего на самом деле древние изобретали мост времени. Все наши магические амбиции вместе взяты на фоне лакун в истории литературы — полная ерунда. У Сэра Шурфа Лонли Локли есть одно воистину удивительное свойство — Когда он не желает распознавать сарказм собеседника, он его не распознаёт. Хоть стреляй. Вот и сейчас хладнокровно кивнул. Да, для серьёзного исследователя этот метод действительно неоценим. «Кто дрыхнет до полудня, пропускает всё самое интересное», — сказал Мелифара. Его лоохи, расшитое позолоченными блёстками, так невыносимо сверкало на солнце, что мне пришлось невежливо отвернуться от гостя, заявившегося ко мне с початым кувшином камры, пирогом от мадам Жижинды и свежайшими новостями из дома у моста. «Говорю же, ближние постоянно меня подкармливают, хотя я не то чтобы бедствую». Впрочем, подозреваю, дело не в их щедрости, даже не в моём специфическом сиротском обаянии, а в крыше мохнатого дома. Всех тянет сюда, как магнитом. Но ежедневно приходить в гости без всякого повода, даже не слишком строго воспитанным людям, в какой-то момент становится неловко. А пирог — вполне себе повод. Универсальный, на все случаи жизни повод — горячий пирог. «Не все, а примерно четверть», — возразил я. По моим наблюдениям, интересные события обычно бывают более-менее равномерно распределены по всему дню. Поэтому каждый, кто бодрствует не круглосуточно, пропускает четверть самого интересного, вне зависимости от того, когда предпочитает ложиться и вставать. Мелифара обычно довольно непросто сбить с толку, но мне это удалось. Он растерянно умолк примерно на две секунды. Блестящий результат. Как если бы обычный человек полчаса потрясённо молчал. «Последнее время ты стал совершенно невыносимым занудой», — наконец сказал он. «Кто тебя укусил?» Я задумался. Наконец честно ответил. бы -да хрен его знает, кто именно. Вокруг полно разных зубастых типов. За всеми не уследишь. Ты лучше рассказывай, что там у вас случилось. какой такое самое интересное я пропустил?» Первое пришествие новой начальницы столичной полиции. уго Её так быстро назначили?» Бубутина прошение об отставке, насколько я знаю, попало к королю только позавчера. Он, конечно, давно уже в курсе, но никаких действий в этой связи не предпринимал. Как и все мы, был совершенно уверен, что чары вот-вот рассеются, и Бубута вернётся назад. Ну да, а по закону кресло начальника столичной полиции не должно опустовать вообще ни минуты. Сперва следует выбирать преемника, а уже потом отправлять в отставку действующего начальника. Так что не быстро назначили, а наоборот, слишком долго возились. Вчера леди Умата сдавала дела в замке Анмакаре, а сегодня заявилась в управление полного порядка. И первым делом пришла к нам знакомиться. поблагодарить за помощь, которую мы всё это время оказывали полиции, выразить надежду, что так будет и впредь. В общем, всё, что на её месте, сказал бы любой достаточно вежливый человек. И вот сейчас ты начнёшь рыдать, что всё пропустил. Принесла нам торт. Сама испекла. Говорит по прабабкиному рецепту. А прабабка у леди была непростая а настоящая лесная колдунья. Последствия на лицо «То есть торт был отравленный?» — обрадовался я. «Наверняка», — кивнул Мелифара. «Нашпигован каким-нибудь приворотным зельем по самые ягоды на завитках. Потому что за последнюю пару кусков мы только каким-то чудом не передрались. К тому явно шло. Но наш начальник, сам знаешь, бывший наёмный убийца, страшный человек, лавкач и интриган, завладел тарелкой и сказал... «Надо оставить сэру Максу». «Так и сказал?» — изумился я. Джуфин конечно, до сих пор меня опекает, даже не столько по старой привычке, сколько потому, что за несколько лет моего отсутствия убедился, что второго такого карточного партнёра ему вовек не сыскать. А значит, меня надо беречь, как наследного принцип к какому-нибудь печальному недоразумению, родившегося стеклянным. Но так далеко его забота обо мне ещё никогда не заходила. Впрочем, как выяснилось, и сейчас не зашла». Пока мы наперебой возмущённо орали, что ты всё проспал и сам виноват, шеф отправил твою долю в рот и сказал, «Пожалуй, вы правы, Сар Макс перебьётся». Кофа в сердцах чуть в отставку не подал, но начальница полиции быстро его утихомирила, пообещав испечь ещё один торт в самое ближайшее время. Она просто отличная. Я как-то даже не ожидал. Похоже, король решил разом компенсировать нам все страдания от многолетнего сотрудничества с Бубутой, когда я её назначал. «Смотрю, эта ловкая леди без труда подобрала ключи к вашим сердцам», — усмехнулся я. «Ну, почему без труда? Испечь такой торт вряд ли просто. Подозреваю, не меньше трёх часов возни». Удивительно, что до неё никто не догадался, как легко купить с потрохами весь тайный сыск. Всего один торт по рецепту лесной колдуни, плюс обещание однажды повторить удовольствие, и все у её ног. Даже хорошо, что я проспал процесс циничного подкупа. Пусть у этой подлизы будет хотя бы один тайный враг». «Да какой из тебя к тайный враг?» — отмахнулся Мелифара. «Ты враждовать не умеешь, только дружить и убивать. К тому же она в твоём вкусе. В смысле нос, как три моих!» «Ну, предположим, не три, а максимум два с половиной». Это было первое, о чём я подумал, когда столкнулся с леди Кайреной Уматой в коридоре дома у моста. Ни на секунду не сомневаюсь, что наше якобы случайное столкновение было тщательно спланировано самой леди кареной И очень ей за это благодарен, потому что если бы не её находчивость, я бы ещё несколько дней разрывался между любопытством и нежеланием специально идти с ней знакомиться. Я все эти официальные представления и расшаркивания терпеть не могу. Второе, о чём я подумал — В роли полицейской начальницы эта леди смотрится очень забавно. Миниатюрная, изящная, с пышной копной ржеватых волос, огромными голубыми глазами и маленьким, по-детски пухлым ртом. Она выглядела бы хорошенькой куклой. Если бы не роскошный породистый нос, который при всей моей завистливой страсти к здоровенным носам даже на мой вкус был несколько великоват для её небольшого аккуратного лица. Третье, о чём я подумал, похоже, она неплохая колдунья. Не из ряда вон выходящее, но вполне ничего. Могущественных людей я сразу распознаю, не прикладывая никаких специальных усилий. Просто чувствую их силу так же ясно и недвусмысленно, как жар солнечных лучей, ветер или дождь. Больше ничего я подумать не успел, потому что столкнувшаяся со мной милая леди воскликнула «Вот чёрт!» И я натурально впал в ступор. Ничего подобного она, по идее, сказать не могла. «Чёрт — это моё и только моё ругательство, притащенное сюда из другой реальности и совершенно иного культурного контекста. Здесь и чертей-то нет. В конечном итоге я не нашёл ничего лучшего, чем адресовать ей вопрос, который уже столько раз слышал от окружающих, что перестал на него отвечать. Кто такой чёрт? Понятия не имею», — честно призналась она. «Сэр Триккилай так ругается, и мне сразу же на язык прилипла Я легко подцепляю чужие словечки. А это такое кроткое и выразительное». Но его точного значения сэр Трики сам толком не знает. Говорит, вроде, ничего особенно неприличного. Но лучше спросить сэра Макса. А сэр Макс — это, если я правильно понимаю, вы. Круг замкнулся. Поэтому объясните мне, пожалуйста, кто такой чёрт? «Что-то вроде демона», — сказал я. «Такой смешной, злопакостный демон с рогами. Но в отличие от остальных демонов, вымышленный. Насколько мне известно, на самом деле никаких чертей нет. Так даже лучше». Совершенно серьёзно заметила леди Кайрена Умата. «Некому обижаться, что броняться его именем, я имею в виду. Неудивительно, что после такого удачного знакомства я вошёл в зал общей работы с восторженным воплем «Какая славная леди эта новая начальница столичной полиции!» и первые полчаса ни о чём, кроме своих впечатлений, не желал говорить. Но после прогулки на тёмную сторону с очередной компанией новичков, любезно усаженных на мой загривок джуфином, чтобы я не слишком скучал в те счастливые дни, когда ничего особенно занимательного, включая чужие страшные сны, в столице Соединённого Королевства не происходит, носатая полицейская начальница предсказуемо вылетела у меня из головы. Рассеянных балбесов, вроде меня, очаровывать не то чтобы вовсе бесполезно. Просто всякий раз придётся начинать заново. Практически с мёртвого нуля.